Финал. Холодное в южное зимнее утро в горах. И я в шинели поверх гарнизонного мундира стою на крыше башни и встречаю первые лучи солнца. Вместо секунд майорских знаков различия на мундире вышита баронская корона. В принципе, правильно. От армейского звания отказался, а в баронстве и гарнизоне я главный начальник. Теперь требуя обращения по баронскому титулу. На военном совете гарнизона объявила новых реалиях, об опале отставки Получил вежливое сочувствие и понял, что всем на опалу плевать. Жалования платят? Нормально. А опало? Как его величество? Прогневался и прогнал, так успокоится и вернет. Не я первый, не я последний. До богов высоко, до короля далеко. В крайнем случае проживем и свою голову. Похоже, для местных офицеров король некая абстракция. А я? Вот он рядом. Живой и здоровый. На следующее утро, сразу после отставки, приехала Микаэла вместе с родителями. С ними вместе коммерции советник Федул с супругой. Тесть, теща и супруги Латары побывали на молебне в храме. Только они выжили из всех присутствующих. Остались живы, потому что специально встали у камня, установленного мною. Ранее даже Толику денег церковникам зато приплатили. Приехали меня благодарить за чудесное спасение. Конкретно благодарить хотят храмом около озера. Если, конечно, будет на то мое благоволение. Отказать, понятно, нельзя. В столице прошли похороны погибших от ангела. Весь пепел без разделения сословий развеяли над морем. На эту тему многие ропщут, но как опознать останки, никто не знает. Ведь не только одежда сгорела, даже металл расплавился, а драгоценные камни рассыпались. Как точно узнать, в какой кучке праха кто лежит? На похороны прибыли священники из тех, кто не присутствовал на молебне, и представители заграничных епархий. Осмотрели храм и сказали, что переосвещать не надо. Наоборот, божественных сил в нем стало больше. Однако не все прихожане возрадовались. Часть собравшихся на площади, большая часть, почти все, кидали в священника в грязь и камни, А дворяне заранее закупили много тухлых яиц и дохлых кошек, поэтому метали их. Такой скандал приключился. Если бы не солдатики выцепление, видать, побили бы церковников. Говорят, собирается поместный собор. Будут выбирать перо среди церковных иерархов и обсуждать вызов ангела. Чтобы немного вернуть авторитет, церковники хотят просить королевскую чету присутствовать на соборе. Мне пришло много писем, и они еще идут. Большей частью из столицы, но есть и из других мест. Странно, конечно, но дворяне выражают поддержку и сочувствие. Чего-то тут не понимаю. Многих фамилий я даже не слышал. Мама ругает от лица государыни. Дескать, мог бы не таиться, а попросить и при всех надеть амулет на наследника. Небось, не отказали бы. И знаки различия зря на стол положил. Его величество еще больше прогневался. Лаура прислала записку, восклицает. Что за дела? Но ответа не просит. Собирается сама выяснить у отца. Барон Мостовой лично написал письмо. Предлагает дружить баронствами и зовет в гости. Леонард, главный артефактор гильдии, прислал пару серьезных гримуаров и оборудование для зала заклинаний. Намекает на омоложение. Сам я отдыхаю и учусь. Первый раз за долгое время появилась возможность распоряжаться собой. Первый солнечный луч пробился сквозь туман. Ради этой красоты я и стою здесь. Никуда не спешу. Никому ничего не должен. Тихий. Свободен.